Николай Васильевич Гоголь. Вечера на хуторе близ диканьки. Повести, изданные пасечником Рудым Паньком. Издательство художественная литература, Москва, 1984 год. Читает Игорь Мурашков. Часть первая.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 Мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда он ни жировлей на небе, ни груш на дереве не увидите и боли. Тогда только вечер уже, наверное, где-нибудь в конце улицы брежет огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум. «Это у нас вечерницы».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 И каждая не подымет и глаз в сторону, Но только нагрянут в хату парубки со скрепачом, Подымется крик, затеется шаль, Пойдут танцы, и заведутся такие штуки, Что и рассказать нельзя.